Позже. Сквозь свежую, с живописно обгоревшими краями прореху в шторе заглядывала луна. Очередной карниз болтался на честном слове, ныровя вот-вот совсем отвалиться. Черное чудовище сердито таращилось на меня со шкафа, топорща перья и нервно перебирая лапами по краю. Чуть слышный скрежет когтей фамильяра вторил тихому дыханию его хозяйки. Ведьма спала, свернувшись калачиком, а я сидел рядом и смотрел на нее, как какой-то маньяк, Эти меня в эту спальню не приглашали. От проклятия, наложенного на варю, и следа не осталось. Оно вообще выделенного яйца не стоило, потому я, наверное, вредоносные чары сразу и не заметил. Не привык с такой мелочевкой возиться. Да и не искал, если честно, а стоило бы. Глядишь, все проблемы девушки сразу бы решила и отправился домой. И не было бы и шанса поселиться в моей груди этим странным чувством. Нежность и раздражение, притяжение и досада меня кидало из одной эмоции в другую, как подростка. Но кое-что было постоянным. Чувство собственности. В какой момент я стал считать горе-призывательницу своей? Когда впервые подумал «моя». Да и так ли важны сроки, когда на лицо вопрос поважнее? Что теперь с этим всем делать? Оборотни вроде Яра потенциальную пару сразу чуют, а у нас, драконов, с распознаванием подходящей женщины дела обстоят сложнее. Да и женщин таких очень мало. Поэтому браки обычно заключаются по расчету и не исключают взаимной симпатии и уважения. Встретить же на пути истину – это подарок судьбы. Иногда, правда, беспокойный и несговорчивый подарок, но успокаивать и уговаривать его даже приятно. Полной уверенности, что Варвара – моя единственная, у меня на самом деле не было. Хотя по всем признакам выходило, что так. Дело осталось за малым – удостовериться. Убедиться, чтобы, зная наверняка, строить планы на дальнейшую жизнь. Привязка, удерживающая меня в этом мире, пока никуда не делась. Один ворлох знает, что именно загадала авария при проведении ритуала. Возможно, мы никогда это не выясним, и мне придется приспосабливаться. Учиться жизнь без привычной прорвы магической силы, без титулов, богатства и слуг. Дом обустраивать? Я с сомнением покосился на карниз. Фамильяры воспитывать? Фрида, кажется, уловившая мою мысль, открыла клюв, чтобы возмущенно каркнуть, но тут же его захлопнула, не желая будить хозяйку. Может, и не только фамильяра, а еще и парочку мелких проказливых ведьмочек, похожих на маму. Что-то меня совсем далеко унесло. Или нет? Рорк позвала вдруг Варвара, приоткрыв глаза.